— Ну что ж, — невозмутимо ответил он. — Что это вы надулись? Как ни в чем не бывало, — спросил Колфакс. — А, понимаю. Но я вовсе не в упрек вам говорю. Разумеется, вы нашли этого человека. Я только довожу до вашего сведения, что случись с вами что-нибудь, я никуда не отпущу Хейса. Юджин почувствовал в этих словах скрытый намек. Это было равносильно предупреждению, что он не имеет права увольнять Хейза.